Я понял. Я отошел от двери и сел рядом с Трейси. Мы слышали, как в замке повернулся ключ. В дверь сильно пнули ногой. На пороге стоял один из братцев с пистолетом в руке и с волчьей ухмылкой на губах. Он, казалось, искал малейшего повода, чтобы нас прикончить. Кровожадный, как раненый вепрь. Пойдя по этой дорожке, многие из них такими становятся. Ухмылка исчезла с его лица. Он наклонился и одной рукой, не на мгновение не сводя с нас глаз, поднял с пола под нос и также, одной рукой, войдя в комнату, поставил его перед нами. «Тебе бы официантом работать», — заметил я, как ни в чем не бывало. Кровожадный степель опять оскалился, отступил назад к двери и вышел. В замке щелкнул ключ, и мы остались сидеть, как сидели. Потом я поднялся и придвинул под нос к стулу. «Неплохая попытка». Трейси первая нарушил молчание. — Только с ними это не пройдет. С ними ничего не пройдет. Ее голос дрожал. Девчонка, казалось, готова была вот-вот сорваться. — Замолчи! — прикрикнул я на нее. — Мы выберемся. — Я почти верил в это. Поесть нам принесли нечто наподобие Жаркова. Оно было в плотной картонной коробочке с отрезанным верхом. Тарелки и ложки тоже были картонные. Мерзавцы не рисковали, играли наверняка. Но что интересно, я почти ничего не съел. Закончив трапезу, мы оба задумались. Говорить было не о чем. Я ушел к дальней стене, сел там на пол и, откинув назад голову, пытался прикинуть возможные варианты спасения Трейси, а вместе с ней и своего. Получалось, ни одного шанса. Итог моих раздумий был весьма неутешителен. Что ж, решил я попробую еще Но навалилась усталость. Веки смыкались, тело нанялось свинцом, и начнись пожар, не знаю, смог ли бы я пошевелить хоть пальцем. Я зевнул, закрыл глаза, еще раз зевнул. Дремота сковала меня и, наконец, победила. Глава девятая Место было просто сказочное. Под конец, правда, я уже знал, что все это мне только снится, но уходить, тем не менее, все равно не хотелось. Да и какой бы дурак по доброй воле ушел оттуда. С неба дождем лилось шампанское, А сияющая радуга состояла из настоящих изумрудов и бриллиантов, жадеита и золота. Никто бы не ушел. Но это еще не все, только половина. Стройная пышная блондинка с крупным рубином на шее шла ко мне по зеленой траве, покачивая бедрами. «Шелдон», — говорила она. Я давно уже жду тебя. — Отлично, милая. Я тоже везде тебя ищу. Красавица нахмурилась. — Пожалуйста, будь со мной помягче. У нас здесь никто не грубит. — Может быть, там? Блондинка неопределенно взмахнул рукой вверх и назад. — И есть грубые люди. Но не здесь. — А где это здесь? — Ты не знаешь. Красавица искренне изумилась. — У нас здесь во внутреннем мире. — Это внутренний мир? — Надо же. А я-то думал. Я сладострастно впился в нее глазами. — А у вас тут совсем неплохо. — Где Нарда? — Нарда здесь. — Он здесь, и он везде. — Везет к Не следует говорить так о мастере. — Окей, милая. — А ты-то здесь как появилась? — Меня обратили. — Еще там. Блондинка снова неопределенно взмахнул рукой. «Я танцевала стриптиз, но потом изучила тайный ритуал, и меня приняли. Ты танцевала стриптиз?» «Да, а что?» «Окей. Станцуй для меня, я люблю стриптиз». «Шелдон, но я же говорила». — У нас здесь ведут себя поприличнее. Красавица с рубином опустилась подле меня на мягчайшую зеленую травку, притянула к себе мою голову и прижала ее к нежной белой груди. А вдруг кто-то дернул меня за руку. Черт, как не хотелось просыпаться, но я вынужден был открыть глаза. Я огляделся. Рядом сидела еще одна танцовщица. Точная копия той первой, с единственной лишь разницей, что на шее у нее был не рубин, а изумруд. Изумрудная не отставала и дернула меня сильнее. «А грудь у нее ничуть не хуже, такая же белая и нежная», — подумал я. Но кто же лучше, так что с рубином, или это Неожиданно сон прервался. Трейси трясла меня за рукав. Какой изумруд? Какие рубины? Я лежал на боку на грязном деревянном полу, а щека моя вместо нежной девичьей груди покоилась на грубых тосках. — Я в сил. — Привет, Трэйси. Как дела? В затуманенном мозгу еще проносились последние видения. Сверкающие драгоценные камни, шампанское, манящие красавицы-близняшки. — Я только что заглянул себе в душу, Трэйси. — Сплошной разврат. — О чем это вы, мистер Скотт? — Сам не понимаю я всё ещё сплю что мы будем делать мистер скотт что мы будем делать что а который час не знаю нет часов я вспомнил что часы есть у меня они показывали шесть боже правый неужели я весь день проспал Не весь, но довольно долго. Я и сама немного вздремнула. — Что мы будем делать, мистер Скотт? Наконец она меня растормошила. Чтобы окончательно проснуться, я несколько раз хлопнул себя по щекам. О, проклятая челюсть! Болит ужасно. Боль поднялась по лицу, пробежала поможгу и вернулась обратно с новой силой. Все сразу встало на свои места. Я потрогал распухшие щеку и подбородок, поднялся на ноги и снова принялся мерить комнату шагами. Трейси сидела на стуле. Я смотрел на нее и как будто не видел.